Эпилог. Москва. Август 1945 года. Старый автобус катил на север, Пчелобитьево. Деревянные нутро и обивка нещадно скрипели, перекликаясь с натужно подвывающим старым мотором. На сиденьях расположилась вся оперативно-следственная группа Старцева. С ними был и послушник Аким. Уложившись в установленный срок, сыщики закончили расследование. Церковная касса и редкие иконы в золотых окладах были возвращены московской епархии. Убийца отца Иллариона Степан Величко и организатор убийства Пантелеймон Пономарев арестованы. Правда, прибившийся к ним бывший полицай Григорий Грошев, работавший под чужим именем в отделе охраны МУРа, и поставлявший ценные сведения по Пономареву, успел свести счеты с жизнью. Самое главное с сыщиками было сделано. Теперь оставались рабочие моменты, связанные с выяснением некоторых деталей преступления. К примеру, как Величко совершал убийство цыган Якова Чернова и старика Кхамала, как инсценировал борьбу в доме отца Иллариона и взлом сейфа в церкви, Вопросов было много. Ну, а пока Урусов поблагодарил сыщиков за самоотверженную работу и дал группе пару выходных. В первый день все отсыпались, так как накопившаяся усталость буквально валила с ног. На второй день у сотрудников группы появилось небольшое дельце в Челобисьеве. «А меня там кто-нибудь ждет? Кто-нибудь встретит?» Вдруг спросил Акимушка, одарив сыщиков незамутненным детским взглядом. Услышав до предела наивные вопросы, Васильков подумал. Возможно, он и подтянул свою речь, не спорю, ведь я не встречал его раньше. Но размышляет он подобно восьмилетнему ребенку. Не услышав ответа, послушник продолжил. «Это же очень важно, когда нас встречают!» Момент встречи – самый счастливый в жизни человека. Появляется он на свет Божий, а его уже встречают, ему улыбаются. Все счастливы и полны чистой и бескорыстной любви к нему. Сотрудники Мура слушали его молча. Никто из этих суровых и сильных мужчин не поддержал худенького, похожего на мальчишку-послушника. Но никто и не возразил, потому что говорил он абсолютно правильные вещи. — А еще, я уверен, там, в царстве небесном, — Акимушка посмотрел на потолок автобуса, — нас тоже встретят самые дорогие и любимые люди, как на железнодорожной станции или автобусной остановке. «Меня обязательно будет встречать отец Илларион. Я это точно знаю». Автобус подрулил к дому, где еще недавно проживал покойный священник. От калитки была хорошо видна старая церковь, а за ней полоска леса. Сыщики высыпали из автобуса. Последним вышел Акимушка. Места эти он хорошо знал. Но пока не понимал, зачем его сюда привезли. И вдруг из калитки, опираясь на костыли, показался Иван Сермягин. Увидев друг друга, оба на секунду застыли. А уже после бросились обниматься. Улыбаясь, муровцы смотрели на счастливую встречу. «Здравия желаю, товарищ майор», — услышал рядом старцев. К московским сыщикам незаметно подошел участковый инспектор Фролов. — Здорово, лейтенант! — пожал его руку Старцев. — Значит, выполнил мое поручение? — Так точно. Перевез вашего инвалида на мотоцикле в лучшем виде. Да у него и вещей-то всего пара мешков. Сразу согласился или протерился? — — Да как узнал, что жить будет с послушником Акимом, так и загорелся. Вези. — Вот и ладно. Они все равно, что родня друг другу. И это... Я вот еще о чем хотел попросить. Документов у Акима нет. Справить бы. Поможешь? А я епархию подключу. Они тоже пособят. — от Отчего ж не помочь? «Хорошему человеку». Васильков стоял рядом и, слушая фронтового друга, улыбался. Еще недавно тот весьма настороженно относился к послушнику, считая его чуть ли не соучастником преступления, а сегодня проявлял невиданную заботу. Поглядев в синее небо, Васильков достал папиросу, закурил. Оглядывая красивые места, Окружавшее небольшое село, он снова вспомнил о вале. После событий в инфекционном отделении и нервной встряски на чердаке, начальство отпустило ее в недельный отпуск. Она успокоилась, чувствовала себя нормально и в данный момент находилась дома. Резала пеленки, вязала крохотные чепчики. Готовилась стать мамой. В общем. Жизнь продолжалась.